когда он вспомнил те слова, которые только что сказал господь Джеффа себе. «Забыть этот портсигар для меня так же невозможно, как перестать вас любить». Ландрекур пожалел об этой невольной лжи, из-за которой он не мог теперь рассказать ей об этом приключении, которое развеселило бы ее или, что еще лучше, поселило бы в ней ревность. Если Рози фасибе выражала какое-либо желание, а тем более желание, которое она находила вполне разумным, то ей хотелось, чтобы оно было исполнено тотчас же. — Нас здесь больше ничего не задерживает, — сказала она. — Я по-настоящему даже еще и не распаковывала чемоданы. Почему бы нам не отправиться сейчас же? «Это далеко отсюда?» «На машине три, три с половиной часа». «Это не бог весть, как далеко, но я хотел бы немного отдохнуть. Пойдемте немного присядем. Я еще не знаю, насколько я доволен таким изменением наших планов». «Вы будете довольны им чуть позже?» «Я не люблю колебаться. Это мне чуждо». «Проголодались?» Лондрекур ответил, что просто умирает от голода. И повторил, что он ещё не завтракал. Я тоже. Когда я одна, у меня пропадает аппетит. Уже 3 часа? Мы сейчас скажем, чтобы нам побыстрее принесли чего-нибудь вкусненького и пообедаем в дороге. Всё произошло так, как хотела госпожа Фасибе. И через час они уже выходили из отеля. Проходя через холл, Она, как обычно, купила вечернюю газету и сунула её в карман пальто, после чего они сели в машину и уехали. Хотя Ландрикур и был счастлив привести Рози в свой дом, его не покидало беспокойство. Разного рода воспоминания, но особенно воспоминания о родителях привязывали его к тому месту, где протекало его детство. Рози же Ничто не связывало с домом под Ивами, и он боялся, что этот дом не понравится ей. Не понравится не только из-за своего старинного уюта, который мог ей показаться отсутствием уюта, но и из-за той мебели, которой он был наполнен, из-за давно вышедшей из моды мебели, милой сердцу ландрекура именно потому, что она была отмечена печатью сентиментального прошлого если он боялся как бы его дом ни произвёл на госпожу Фасиде неблагоприятного впечатления то прежде всего потому что она всё ещё являлась частью того мира где слово поэзия вызывает зевоту, и потому что у него пока было мало возможностей приобщить ее совсем к другому миру, миру, где он жил и где поэзия рождала в сердцах горячий отклик. Она являлась частью того светского общества, которое ветер моды гонит из казино в столицу и из кругосветных путешествий на континент. Для неё, как и для её друзей, имело значение прежде всего состояние, да ещё представительная внешность. Эти обстоятельства играли решающую роль в завязывании дружеских отношений. А отсутствие денег прощалось только в том случае, если человек обладал достаточным вкусом, чтобы кого-нибудь заставить себя содержать на широкую ногу. Эти люди, которых их весьма серьёзные легкомыслия увлекает слишком далеко от их прошлого, имеют тем не менее друзей детства. Те навевают на них скуку, но иногда их бывает невозможно избежать, и тогда на мгновение приходится окунаться в среду своей первоначальной юности. Так Рози Фасибе, однажды захваченная в плен встреченной в театре подругой по пансиону, была вынуждена принять приглашение отобедать у этой кипящей, добродушным возбуждением дамы, матери пятерых детей, жены известного полярного исследователя, которая и сама тоже интересовалась подводными течениями. Связанной дружбой с этой ученой парой, Имея склонность делить с ними их занятия и исследования, Андре Ландрекур приехал провести в их доме пасхальные каникулы, причём именно тогда, когда Розиффа себе была приглашена на обед. Он был ослеплён её красотой, очарован её грацией, любезностью, опьянён её духами. Она тоже испытала на себе его обожание, может быть, Из-за того явного восхищения, которое он выказывал по отношению к ней, может быть, из-за серьёзного и важного вида, с каким он это делал, а может быть, наконец, и потому, что в отличие от всех мужчин, которые вызывали её одобрение, он не нагонял на неё скуку. Поскольку Ландрю отличался искренностью, Еюн показался закадычным. Госпожа Уфа себе приятно взбудоражила эта встреча, и она ещё несколько раз напросилась на обед в этот дом, что доставило удовольствие подруге детства. Я поддрила ландрекура в любви, который он начинал к ней испытывать. Было очевидно, что она старается ему понравиться, и все заметили, что он позволил себя увлечь. Его друзья сначала посмеивались над ним, но затем стали его предостерегать. Она очаровательна, говорили они ему, но эта женщина вам не подходит, безусловно, она умеет нравиться. Однако, дорогой наш Андре, не дайте себя увлечь. Эросифе всегда относится к числу тех женщин, которые не могут подолгу обходиться без блестящего, привыкшего к праздности, к космополитического общества, привычки, которую она разделяет. Мы нечасто видели её на протяжении последних 10 лет, но знаем, что состояние ей досталось от мужа, которого она обожала. Но ей хватило нескольких месяцев, чтобы она от него устала. Она принадлежит к разряду тех людей, которые, похоже, созданы только для того, чтобы нравиться, но которые как бы имеют миссию завязывать отношения лишь для того, чтобы затем от них освобождаться. Безусловно, это не ее вина. Она так очаровательна. У нее есть сердце. Она часто способна любить в первый и последний раз. Но она... сжигает каждую свою любовь и уходит даже не взглянув на пепел который от неё остаётся ландрекур отвечал своим друзьям что он прекрасно всё это сознаёт и что его чувства госпожи фасибе не ослепили его настолько чтобы он строил планы на будущее или чтобы он считал что она любит его однако он не смог скрыть той смутной надежды, которую она без всякой задней мысли поддерживала в нём своими частыми визитами и всем своим отношением к нему. Супруги занимали нижний этаж дома, расположенного недалеко от ботанического сада, и после ужина Ландеркур и хозяин дома непременно провожали Рози до машины. Однажды вечером прощаясь она сказала: "Сегодня я без машины, Такой тихий вечер. Я решила прогуляться одна. Воскликнул Ландрекур как можно набережной ночью, такие пустынные, разрешить мне проводить. Она согласилась. Они вышли скорым шагом, но потом сбавили темп. Наедине с Ландрекуром, Рози не знала, о чём говорить. Она ощущала потребность Оставался богица от груза, как она полагала, накопившихся в ней за последние дни чувств и мыслей, но которые на самом деле, возможно, был всего лишь грузом некой навязчи. Он тоже молчал и время от времени смотрел на неё. Тогда Рози повернулась к нему лицом и протянула на него свой отрешённый взор, затем взяла его под руку. Вы не устали, спросил Ландрикур. Она отрицательно покачала головой, но они всё же остановились и, влекомые единым желанием, подошли к парапету набережной Сены и, облокатившись на него, склонились над рекой. Трудно сказать почему, но даже самые счастливые чувства несут на себе печать грусти. Не знаю, Возможно, мы всегда оплакиваем конец состояния неизвестности. Но определённо в смехе есть слёзы, а в блаженстве есть налёт тревоги. Ландрекур и Рози глубоко вздохнули, признавшись друг другу в любви, как если бы к радости их первых признаний уже примешивалась тоска по тайне. и по сомнения. Вместе вспоцелуем, которым они обменялись, на их душу снизошло ощущение вечности. С этого мгновения для них не существовало больше ничего, кроме их будущего и потребности в уединении. Именно в тот вечер Рузи подарила Ландреку Руссой портсигар, чтобы он постоянно носил при себе эту эмблему их любви. На следующий день он обернул вокруг её запястья небольшую золотую цепочку, а ещё через день попросил её быть его женой. Он не видел никакого препятствия для этого брака. Рози тоже не видела, но сказала Ландрекуру, что решение этого вопроса нужно отложить до осени. Она должна была в самом деле съездить в Турцию и в Северную Америку по своим денежным делам. Перед её отъездом он познакомил её кое с кем из своих друзей. Они отметили её красоту. Она удивил их. Они сделали несколько критических замечаний, но поскольку Ландрекур любил ее, они приняли ее такой, какая она есть, и уже готовы были ее полюбить. Друзья госпожи Фасибе отнеслись к Ландрекуру совсем по-другому. Они нашли его скучным и не находили нужным этого скрывать. Его манера одеваться, здороваться и держать себя в обществе его речь и сама его обходительность всё им мне нравилось они говорили о нём с насмешкой судили его как человека, который никогда не сможет стать в их среде своим и сочли, что его общество несколько для них тягостное ничего им не даёт Ландрекуру тоже не нравилось их общество хотя он и не стал об этом говорить тем временем Рози и Ландрекур с каждым днём увлекались друг другом всё больше и больше она любила его так что казалось питала отвращение ко всем на свете что касается его то он был счастлив то потому, что чувствовал себя на пороге счастья, то потому, что не мог в него поверить. После 3 месяцев отсутствия и переписки, госпожа Фассибе в июле вернулась домой, бросилась в его объятия и стала умолять поехать вместе с ней в Италию, куда её уже давно звали в гости друзья. Увы, Это невозможно, ответил он, у меня слишком много работы. На мне лежит слишком много обязательств, и я не могу ни разочаровать, ни даже просто заставить ждать людей, которые на меня рассчитывают. Как жаль, воскликнула Рози. Зачем вы выбрали профессию адвоката? Мой Бог, как трудно иметь дело с занятыми людьми. Если я правильно понимаю, Я никогда не буду вас видеть. Даже самый занятой человек в мире всегда найдёт время для своей жены, возразил Ландреку. Его искренность, доверчивость, вкус к идеальному были именно теми качествами, которые покоряли сердце Рози.